Глава третья. «Всё ещё здесь?» Фадея входит в кабинет, когда электронные часы показывают без пяти 8 Киваю и приглашаю его к столу. Сама же сворачиваю рабочие документы. «Домой не хочу. Просто не знаю, как вести себя, когда увижу мужа. Что ему говорить? Как отвечать на его вопросы? Чёрт побери!» Оказывается, сложно притворяться, когда внутри всё ревёт и кричит от безнадёги. Поэтому лучший способ отвлечься от насущных проблем — погрузиться с головой в финансовые отчёты. Прибыль растёт. Хоть что-то меня радует. «Нашёл?» — с надеждой смотрю на начальника безопасности. Он опускается в кресло и протягивает вперёд несколько распечаток. «Обижаешь, босс!» Наверное, он хочет пошутить, чтобы снять повисшее напряжение. Я даже пытаюсь улыбнуться, но губы не подчиняются. Получается что-то вымученное, противоестественное. И Вадим больше не терзает меня, давая пояснение к каждой распечатке. «Начнем с машины». Мое сердце замирает. Узнать владельца сейчас несложно, только нужны необходимые ресурсы. Данная машина сдается в прокат. Я ахаю. Вот так подстава. И кто сдает такие дорогие игрушки? Фадеев усмехается. Мы оба понимаем, что машина за несколько миллионов дорогая вещица, доступная не каждому. Но чтобы в прокат? Есть в городе контора. я ее пробил. Эта машина действительно в аренде. А имя есть. Фадеев качает головой. Пытался выбить, но не дают. Могу поднажать, но будет дорого и долго. Я выдыхаю. Так мы привлечем ненужное внимание, если уже не сделали этого. Плохо дело. Ладно, отмахиваюсь я, отодвигая документы. А с номером телефона что? Кто-то хорошо шифруется, произносит Фадеев и пододвигает другую распечатку. Номер принадлежит Карамыслову Антону Станиславовичу. Я цепляюсь за имя, судорожно начиная искать в памяти хоть кого-то подходящего, пока Вадим не продолжает говорить. Номер тоже подставной. Этот дед скончался в прошлом году на 85-м году жизни. У меня начинает нервно дёргаться глаз. — И что? Так можно, что ли? Не верится, что кто-то может пользоваться телефонным номером умершего человека. Говорю же, что кто-то шифруется. Не хочешь рассказать? Я прикусываю губу. Было бы намного проще, если бы этот человек не скрывался. Меньше вопросов. А у меня и так голова пухнет, чтобы еще рассказывать что-то о Фадееву. Тем более про собственного мужа, который с превеликим удовольствием наставляет жене рога. Давай так, поднимаю перед собой руки, у меня появился тайный поклонник. И как только я его поймаю за яйца, отдам сразу тебе. Поверь, мне это тоже не нравится. Фадеев косится в мою сторону, не верит. А обещаю, что как только что-то выясню, скажу сразу тебе, у меня и так дел по горло. Не играй с огнем, произносит он медленно, поднимаясь из кресла. «Охрана нужна?» Я нервно усмехаясь. «Охрана нужна была моему мужу, который не смог удержать собственные яйца в штанах. И это у него будут проблемы, а не у меня». «Нет», — качаю головой, возвращаясь к отчёту. Фадеев, конечно же, не рад на моему отказу, но и спорить не будет. Работа у него такая — никому не доверять, даже своей начальнице. Он уходит, попрощавшись. Я же остаюсь в офисе одна, пока часы не показывают, что пора, Боже, возвращаться домой. Не могу же я здесь ночевать, хотя очень хочется. Я всё ещё не придумала, как буду общаться со своим неверным мужем, который так за весь день даже ни разу не позвонил. «Супкин сын!» — шепчу себе под нос, собираясь покинуть здание. Есть, конечно, вариант. Снять номер в отеле и опустошить мини-бар, зализывая раны. Вариант хорош, но тогда Сергей может что-то заподозрить, ведь я ни разу не позволяла себе поздних отлучек и уж тем более всегда возвращалась ночевать домой. Спускаясь на лифте на первый этаж, прохожу мимо ночной охраны. Уже поздно и в офисе компании кроме меня и ещё двух охранников никого не видать. Они кивком прощаются со мной. Я же одариваю их мимолетной улыбкой. Пытаюсь создать себе правильное настроение, ведь мне ещё предстоит вернуться домой и отыграть роль уставшей, но влюблённой в своего мужа жены. Надеюсь, что тот самый муж уже будет спать, ведь день-то у него был насыщенный, невольно накатывая чувство отвращения. Я вспоминаю, что ещё вчера он страстно целовал меня, ласкал и шептал непристойности. «Ещё вчера!» Всё казалось таким обыденным. А сегодня меня мутит. Каждый раз стоит вспомнить его губы на своих губах. Ускоряю шаг, направляясь на открытую парковку. Вернувшись, даже не подумала, заехать в гараж, бросив машину на свободном месте в метрах ста от офиса. Хотелось немного пройтись, проветрить мозги, прежде чем вернуться в офис. «Что ж, мозги-то я, может, и проветрила» но брести по тёмной парковке немного страшно. Машин почти нет, моя виднеется вдали. Фонарей что-то тоже здесь маловато, хотя раньше я на это не обращала внимания. Каблуки стучат громко, но перебить звук моего барабанящего в груди сердца навряд ли могут. Последние метров тридцать я уже бегу, сама себя накрутила, что уже не могу удержаться и срываюсь с места попутно пытаясь вытащить ключи из сумки. Но, как обычно, ключи теряются в прочем хламе. Сердце молотит так громко, что перебивает прочие звуки. А когда я добегаю до машины, намереваясь перетрясти тут же сумку и найти чертовы ключи, чья-то мощная ладонь опускается на мое плечо. Я кричу, просто что из сил начинаю орать, но вторая рука затыкает мне рот. Я паникую. Но даже в таком состоянии в голову приходит вполне здравая мысль. Нужно пнуть по колесу. Тогда сработает сигнализация. На звук прибегут охранники здания. И я было уже тянусь, чтобы осуществить план. Как те самые руки вжимают меня в бок машины и резко тянут назад. Чуть-чуть не достаю и пинаю воздух. Сигналка, конечно же, не срабатывает. К сожалению. Слышу неодобрительное цоканье. Теперь, пытаясь спихнуть чужие руки, которые крепко держат меня, под ноги падает сумочка, и из неё всё вываливается на асфальт. Я сопротивляюсь. Честное слово, пытаюсь сопротивляться, но страх парализует, и мышцы начинают неметь. Не дёргайся, рычит тот самый голос, который я уже слышала сегодня, но теперь он не искажён динамиком телефона и не звучит механически. Нет, наоборот, Он полон эмоций, от чего происходящее кажется странным. Замираю. Не знаю, почему, но стоит услышать его, как всё тело застывает. Вот и умница, — произносит мужчина, но хватку не ослабляет. Зачем ищешь меня? Вопрос заставляет испугаться не по-детски. Хотя куда там, я и так дрожу от страха. Думаешь, я не узнаю? Наклонившись, он начинает шептать. Его дыхание обжигает кожу. Не ищи меня. Когда надо будет, я с тобой свяжусь. Но у меня так много вопросов, черт побери! Однако сказать я, конечно же, ничего не успеваю. Как появивший словно призрак из ниоткуда, так он и исчезает. И лишь покрывшаяся мурашками кожа, там, где касалось его дыхания, убеждает меня в том, что не почудилось. Я кручу головой по сторонам, пытаясь высмотреть в темноте незнакомца, но всё, что получается, так не закричать от разочарования. Ждать. По его словам, я должна сидеть на заднице и не выдавать себя. При этом муж будет продолжать вести двойную жизнь, обманывая меня. Такой себе вариант. Опускаясь на колени и собирая содержимое сумочки. Пора убираться отсюда, пока очередной шорох не довёл меня до сердечного приступа.